Глава двенадцатая, в которой чудесный дар Таби, возрожденный на Земле, вызывает катаклизм, и его астрономические приключения внезапно прекращаются. Какой триумф даже для гениального сверхматематика! Плающая расплавленная масса вещества диаметром в пятьсот миль упала на поверхность Марса почти в тот самый момент, когда их ожидал триумф над безобидной соседней планетой. Неудивительно, что Таби и Амина были вне себя от радости. Неудивительно, что бледное, интеллектуальное лицо сэра Исаака не могло не отражать гордость в его сердце. Таби тепло пожал руку своему другу, а Амина поцеловала его. «Что ж», — заявил Таби, — Я думаю, это успокоило марсиан. Немного тревог для них прямо сейчас. «Как вы думаете, сэр Исаак, много из них это убило?» С тревогой спросила Амина. «Женщины и маленькие дети». «Боюсь, что так оно и было», — серьезно сказал сэр Исаак. «Я ничего не мог с этим поделать». Невинные повсюду должны страдать за виновных. Я должен был сделать все, что мог для нашего собственного мира. Он сел, размышляя, затем он добавил. Я понятия не имею, к чему приведет такое столкновение и как оно может отразиться на орбите Марса и, следовательно, на других планетах. Выделившееся тепло, возможно, поджарило каждое живое существо на планете. Или, возможно, нет. Но я скорее полагаю, что у этих армий будет достаточно дел дома, чтобы не предпринимать вторжение на Землю в течение некоторого времени. «Я бы предположил, что так и будет», — с энтузиазмом заявил Таби. Он обнял милу и порывисто поцеловал ее. «Теперь все, что нам нужно сделать, это поспешить домой, чтобы мы с тобой могли пожениться». «Разве я не прав, малыш?» Девушка согласилась, что это логично. «Я отвезу тебя туда завтра», — сказал сэр Исаак. «Нам не нужно беспокоиться о Луне. Давайте оставим эту маленькую марсианскую армию там». «Мы оставим ее в покое. Она не сможет причинить нам вреда». «Конечно», — согласился Таби. «Оставим их в покое. Давай поедим, а потом сыграем в покер». На этом последнем этапе путешествия Сэр Исаак настоял на том, чтобы лететь медленно. Во-первых, он был совершенно измотан и требовал двенадцати часов крепкого сна. Кроме того, привыкнув к Таби и Амине, привыкнув к его команде, он чувствовал, что было бы разумно спешить медленно. Таким образом, только в 9.45 вечера следующего дня транспортное средство снова приземлилось на земле, с которой оно вылетело около 16 дней назад.